представляет мистический аудиосериал «Паломник». Первая серия. Дамы и господа, мы совершили посадку в городе Скопье, столице республики Македония. Просим вас не отстегивать ремни безопасности и оставаться на местах до полной остановки. Ну вот, слава богу, и на земле. Это тот еще экстрим. Кто летал в Скопье, тот понимает, о чем я. У них всего одна полоса, и огромная гора почти нависает над небольшим аэропортом. Впечатление было такое, что самолет много ну, ныряет куда-то, прямо в горный массив. Ладно, проехали. Снова делаю мужественное лицо. Из нас двоих в детстве трусоватым был скорее Толик, а не я. Мы с Толяным дружили, сколько я себя помню. Наши родители работали на одном предприятии И мы с ним жили в одном дворе, ходили в один детский сад А потом учились в одном классе, ездили в тот же пионерский лагерь И даже дачные участки наши родители получили по соседству И только после школы мы выбрали разные места Он в университет на физфак А я в художественное училище А теперь, через двадцать лет, мы и вовсе живем в разных странах. Андрей! Андрей! Д давай, давай сюда! Толян! Здорово, мужик! Ну, здорово, пацан! Как долетел? Да нормально долетел, нормально. Сумку, сумку давай. Пошли давай быстрее, я тут машину а -а. не совсем по правилам запраковал. И вот через 20 лет я по-прежнему живу в Москве, все в том же районе А то ли перебрался в Македонию За эти годы он создал и продал бизнес, женился, развелся и уехал из России Я же пять раз менял работу, женился, развелся и вернулся в квартиру родителей За последние пять лет мы встречались пару раз, когда он пролетал в Москву Он звал погостить, от души звал нас с Ленкой Но мы переживали тогда не лучшие времена Ну что, как житьё-бытьё твое, Андрюха? Рассказывай, чем дышишь Да ну, Толя, и рассказывать-то не о чем После Ленки ничего серьёзного не завёл, не получается С работы никак, так что сам себе фрилансер А что так? Хорошие художники никому не нужны? Да сейчас вокруг одни фотошоперы Тут навык нужен, другой стиль Это не то, что с натуры рисовать Верстальщики ценятся, дизайнеры А я так, мамонт наброски, эскизы Не прибедняйся, Андрюха Глаз у тебя хороший, наметанный глаз Ты сразу главное подмечаешь Характерное И важные мелочи, видишь Это у тебя еще со школы Талант, знаешь ли, не пропьешь Да нет, я что, я не жалуюсь Я и в фотошопе могу, и дизайн там всякий Не последний раз за и упаковку для сосисок Хороший заказ был, крупный, 30 тысяч рублей заколотил <свят> Молодец, Андрей, молодец А что, так и надо Сначала первичные потребности удовлетворить А потом, глядишь, духовные подтянутся Да Сосиски, Сосиски, говорила. сосиски <свят> да. Сосиски Как оказалось, то ли устроился тут неплохо Но так же, как и я, после развода ни с кем не сошелся, живет один Дом у него симпатичный, небольшой, но уютный Три раза в неделю приходит приятная пожилая женщина Убирает, готовит Четыре дня мы отдыхали, ходили по ресторанчикам Смотрели город, дурачились И, как водится, вспоминали былые деньки Собирались и к морю съездить на машине В Болгарию или Грецию Тут рукой подать. Пляж и девушки в бикини. Чего еще желать разведенным мужикам под сорок? Но, как выяснилось, у Толи был еще один план. А знаешь, Андрюх, я тебя не без задней мысли сюда позвал. Помнишь, я про твой глаз-алмаз говорил? Вот нужен ты мне в этом качестве. Да и тебе самому интересно будет, вот увидишь. Как минимум ты удивишься. Поехали завтра, А? А я что? Да я всегда. Если чем могу, то ли рад буду помочь. Куда едем? Лучше могут быть только горы, Андрюха, на которых ещё не бывал. А ты ни на каких не бывал, а? Угадал? Угадал. Это в поход, что ли? Ну, в поход это сильно сказано. Поход это если на несколько дней, палатки, костёр, ну, всё такое. А тут в машину через полтора часа почти на месте. Ну и ботинки день поудобнее, еще километра три пешком Ну не вопрос, конечно, только рад буду А что мне делать-то надо будет? Смотреть, только смотреть На следующий день встали рано, еще до рассвета Выпили по чашке кофе, захватили бутербродов и двинулись в путь Действительно, без проблем по хорошим дорогам уже через час оказались в живописных горных местах Я залюбовался рассветом Живали по бутерброду, выпили кофе из термоса Все выглядело как небольшой экзотический пикник Потом двинулись пешком по едва заметной тропе Вышли на край ущелья Тут путь уже стал казаться опасным Пришлось внимательно смотреть под ноги То ли предупреждал, где могут быть осыпи, и мы избавляли ход Иногда под ногами осыпалась почва, и сердце на секунду замирало На мне была неплохая крепкая обувь, но я заметил, что Толе подготовлен лучше Его высокие горные ботинки с желтыми вставками смотрелись очень солидно Ну вот мы и пришли Так, сейчас 7.30 Немного подождем Чего подождем, Толян? М -м, явление Ну, сам увидишь, а то, скажу, не поверишь А куда смотреть-то? На ту сторону ущелья Вот там, видишь, чуть пониже нас Тропа есть Трудно разглядеть, конечно Вон, вон, вон, правее, видишь, камни? Ну, один из них на слона похож Это тот, из-за которого мужик сейчас выходит? О, вот и началось Да что началось, Толя? Что смотреть-то? Смотри, Андрюха, смотри Ты их видишь? Вижу, люди бредут какие-то. Крестьяне или монахи. Двое, трое, еще. Да, да, Андрей. Смотри внимательней, запоминай. Потом нарисуешь. 6 шесть, семь, восемь. А что с ними такое? Сгорбленные, уставшие. Кто они? Откуда ты узнала, что они тут пойдут? Много вопросов, много, и я не все знаю. Только, Андрей, поверит, они не люди, ну или люди, но не здесь. Не понял. Вот и я не понял. На, возьми бинокль, посмотри на них. Блин. Нет, погоди. Не понял. Я не вижу их в бинокль. Скалы вижу. Кусты. Не может быть. Все так. Все так. Только невооруженным глазом. Только с этой точки. Только в это время. Каждый день те же люди в том же направлении точно так же двигаются. Вот сейчас смотри, замыкающие. Двое несут старика на самодельных носилках. А? Смотри, запоминаю. Смотрю, Толя, смотрю. пробую разглядеть его лицо. Что же это такое? Типа Мираж? Фата Моргана? Вот и я хочу разгадать загадку Место это нашел случайно Потом много раз здесь был Вот так же, фокус с биноклем Понял, что это... Да черт знает что Называют это явлением Также же ерунда с фотоаппаратом На снимках их нет Несколько дней тут провел Выяснил, что появляются как по часам Ну, а скорее по солнцу А на той стороне был? Забирался и на ту тропу Ноги чуть не переломал И не было там никого Ничего не видел Не почувствовал даже Думаешь, призраки? Может и призраки Хотя они вроде По ночам в старых домах тусуются М? Как считаешь? Не знаю Я ведь призраков не встречал раньше Не по себе как-то мне Но страшного тут ничего нет Сейчас пройдут, вон первый уже за поворотом скрылся Ну а так я тебя понимаю И мне сильно не по себе было Ну ничего, вернемся, водки выпьем, отойдешь А потом, как я просил, зарисуешь это, лады? Лады, лады Я не великий художник Может быть, даже не особо одаренный Но что-что, рисовать по памяти – это моя фишка. И дело не в том, что у меня фотографическая память. Это не так. Посмотрев на что-то, я не смогу вам в точности описать все детали уже через пять минут. Но если я начну рисовать, это другое дело. Даже через пять лет рисунок будет очень подробным. Это происходит как бы само по себе. Образ возникает на бумаге и обрастает подробностями, как дерево листвой. На следующий день я стал рисовать увиденное в ущелье Я сделал общий план, как они идут длинной цепочкой на фоне камней и скал Затем сделал несколько эскизов, фигуры по отдельности Одежда напоминала рясу из очень грубой ткани Голову скрывал глубокий капюшон Похоже Очень похоже на монахов Где-то я видел изображение странствующих монахов Я не очень понимаю различия Возможно, это бенедиктинцы. Это было очень похоже на то, что выходило из-под моего карандаша. Все больше и больше деталей получалось запечатлеть на бумаге, и этот процесс я практически не контролировал. Я рисовал как одержимый, не замечая ничего вокруг. Не было ни голода, ни жажды, ни даже потребности посетить туалет. Я пришел в себя только поздно вечером. Вся комната была в изрисованных листах бумаги, На столе, на кровати, на стульях. Не хотел тебе мешать, друг. Но я беспокоюсь. Если тебя не остановить, ты измотаешь себя до смерти. Да-да, я увлекся. Пожалуй, хватит на сегодня. Очень хочется пить. О! А я принес сок. Местный, виноградный, витамин С. Ах, люкоза фруктоза и полсотны микроэлементов О -о -о. твоему мозгу, кстати, самое то, чтобы не отключиться. И сейчас пойдем кушать. Ух, спасибо. Я тут, я тут разбросал все. Да я помогу, Надо помогу. Да жить. <связь> <О. связь> Ух ты! Как? Да ты гений, Андрюха! «Гений!» «Вот это да!» «Вот, этого я узнаю!» «Слушай, как же ты все так подметил за один-то а?» «Это, это третий, рослый такой мужик!» «А этот щуплый еле идет! Рослый его подождал и взял под локоть!» М -м -м. Слушай, жаль, ни у кого лица почти не видно, а? «Да подожди ты, подожди! Все разберем, только не путай, что откуда!» «Да, прости!» Но... Погоди Вот он Старик на носилках Лицо Ты нарисовал его лицо, да? Оно точно Точно такое Даже не помню, как я это нарисовал Странное очень лицо Странное И вроде как знакомое А ведь точно Где-то я его уже видел Это еще. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru.